Глава 12. Я под тебя подстраиваться не собираюсь. Варя. Долго ломать голову над тем, где Кир раздобыл такую огромную сумму денег, не приходится. Пару дней спустя он приезжает в универ не на знакомой всем и каждому броской дорогущей тачке, а на автомобиле в разы скромнее. "Не понял?" выдыхает Ашарашина Филя, когда Бойко подходит к нам. Кажется, такая замена машины видится ему катастрофой. Мы с Черушиным молчим, но, естественно, тоже удивлены. Что за корыто? Где твоя Фильдиперс, вы, эксклюзивное точило? Ну, с корытом это Фильфиневич, конечно, на эмоциях загнул. Нормальная машина, никакая это старая рухлядь, просто, как я подозреваю, классом пониже и в стандартной заводской комплектации. За пределами города теперь катается. сообщает Кир вроде как спокойно, но во взгляде, который она тводит, якобы чтобы с кем-то поздороваться, мелькает тоска. У меня сжимается сердце. А мгновение спустя раздувается и разгоняется как сумасшедшее, с ходу в висках стучит и шумом забивает слух. Так ты продал её? догадывается Филя, в то время как мы с Артёмом продолжаем молча наблюдать. Зачем? Из-за меня? взволнованно думаю я. Нет, не может быть. Бойко бы не пошёл на это ради меня. Нет же. Бабло срочно понадобилось. Хрипловато выдыхает он, глядя при этом мне в глаза. И этот ответ меня будто гвоздями к земле прибивает, пошевелиться не способна, даже дышу с трудом. Ко всему прочему ещё и краснею. Зачем? Вот зачем он это сделал? Почему мне не предложил? Ну, Бойко, я бы забрал, сокрушается Фельфиневич. Хрен тебе, жёстко выталкивает Кир. Не будет её в городе. Очевидно, что та машина была дорога ему, а Бойко не из тех, кто умеет делиться, подумать только, а заботился толкнуть тачку где-то за пределами региона, чтобы даже случайно нигде не увидеть. Ладно, мне пора. Скоро начнётся пара. Подаю голос. Он звучит тихо и взволнованно, но мне плевать. Увидимся. Бросаю Артёму и ухожу. Впрочем, далеко уйти мне не дают. Бойко догоняет у входа в корпус, приграждая путь, демонстративно открывает передо мной дверь, смотрит при этом так сердито, что фиг поймешь, к чему эта галантность. Я снова без часов. Черт знает, что там с этим пульсом, но я задыхаюсь. По коже озноб бежит, а на улице ведь солнце пек в самом разгаре. Могла бы хоть поздороваться, кидает Кир пред яву, когда уже по коридору идем. Привет. Я кое-бы спокойно бросаю я, глядя исключительно прямо перед собой. А его реакции судить не могу. Я её просто не вижу. Наверняка снова недовольно расмолчит, зубы стирает. Пофик. В котором часу сегодня заканчиваешь? Заберу тебя. Я что, по-твоему, вещь, чтобы меня забирать? Выпаливаю сердито. Бесит меня и сам факт того, что он ввязался, и то, что все на нас не скрывали любопытство пялятся. Ну да. Бойко покручи меня знаменитость. То есть я-то в отрицательном значении, а вот Киром как раз усхищаются. Какими бы ни были его отношения с отцом и уход на вольные хлеба, он всё ещё является здесь царём. Если бы я считал тебя вещью, очевидно, что не спрашивал бы. Злится в ответ. А взвалил бы на плечи и унёс прямо сейчас. Мне, в отличие от тебя, учиться надо. Так учись. Я что ли тебе не даю? Простой вопрос задал. Когда ты заканчиваешь Никогда. Перехватывает меня, прежде чем я успеваю забежать в аудиторию, подталкивает к стене и нависает над гаражевой себе их сторон руками. Цунтурион. Эти бесячие предупреждающие интонации. Перестань меня так называть, шиплю, когда Бойко наклоняется ниже. Он не реагирует, почти касается своим лицом моего лица. Внутри меня что-то происходит. Волнение вырывается из-под давления контроля. И дальше я тратирую уже совсем другим, жалким и сбивчивым тоном. Слушай, Кир, я тебе отдам деньги сегодня же. Они лежат, я их не трогала. Ты сможешь забрать машину назад? Его челюсти сжимаются, нос дрижестко раздуваются и смотрит он нас под ресниц так, будто убить меня готов. Так дела не делаются, высекает приглушенно. Договор состоялся. Поздно давать заднюю. Все это с таким давлением и холоднокровием выговаривает, словно и не мой Кир. То есть он и так не мой, просто звучит как кто-то совсем чужой и жестокий. Мне становится страшно и грустно, а еще меня бросает в жар, когда я допускаю мысль, что близость между нами все же состоится. Сегодня и завтра я не могу. Пытаюсь говорить с таким же деловым тоном, как и он, однако быстро срываюсь. Клянусь. До ночи в академии торчать собираешься? не верит, что занята. Нет, у меня плановый визит к специалистам. Смущённо признаюсь я. Перенести нельзя, клянусь. Хватит клясца, понял, что нельзя. Бросает и отходит. С кем ты поедешь? Давай отвезу. Предлагает, как обычно, грубоватым тоном, но смотрит так, словно это просьба, словно очень хочет, чтобы я согласилась. Нет, не стоит. Мама уже согласилась поехать с Тёрушиным. Вновь сжимает челюсти, отводит взгляд, прежде чем я успеваю что-то поймать в его глазах. И хорошо. Я и без того с трудом дышу. Деньги матери отдай, выталкивает тем же холодным тоном, от которого по коже дрожь летит. Я всё равно обратно не приму, даже если ты соскочишь. Разворачивается и уходит, а мне вдруг приходится давить внутри желание его не просто окликнуть, бежать следом, подмывает. Зачем Остаток дня не могу выкинуть бойку из головы. 100 раз прокручиваю каждую фразу и воскрешаю каждый взгляд. Даже в клинике, где стоило бы слушать, что говорит врач, думаю о Кире. Вот что за напасть. Всё ведь уже было нормально, пока он снова не появился в моей жизни или я в его. Может, я тоже неудобная? Тогда зачем он всё это делает? Ненормальной. Вечером мама уходит, а я всё продолжаю маяться. Даже подумываю позвонить Бойко, но едва представлю, что он приедет и всё случится. Физически дурно становится, не в том смысле, что плохо, напротив, слишком сильное волнение охватывает, прямо трясёт меня. А ведь это только мысли. Что будет, если я позволю ему к себе прикоснуться? Да не просто прикоснуться, если я позволю ему всё Будет ли это так же приятно, как в тот вечер, о котором я себе запрещаю думать? Нет, нельзя, нельзя. Мало мне переживаний. Кир ещё берёт и пишет: Мистер Бойка, всё нормально? Варвара Любамирова. Да, а у тебя? Мистер Бойка. В больнице, что? Варвара Любамирова. А, да, всё нормально. Пока. Плевать, как это выглядит, я расстроена. Мистер Бойка. Не пока. Джин, назови мистер Бойко, кроме субботы. Варвара Любамирова. А что ты делаешь в субботу? Мистер Бойко. Занят. Варвара Любамирова. Сегодня четверг, завтра я снова в больницу, а в воскресенье буду весь день готовиться к экзамену. Пока. Мистер Бойко. Не пока. Подготовься к экзамену в субботу. Варвара Любамирова. Я под тебя подстраиваться не собираюсь. Он не отвечает долго. Я иду на кухню, ставлю чайник, достаю заварку, намазываю булку маслом, заливаю в кружку кипяток. А ответа все еще нет. Мелкий ехидный ежик. Пока. Глаза натуральным образом на лоб лезут, когда вижу скрин переписки, который бойко мне любезно пересылает. Мелкий ехидный ежик, значится возле фотографии, на которой я с важным видом держу кубок после победы в киберспортивном турнире. Пока я ждала ответ, он, чёрт возьми, хакнул мой аккаунт на Фейсе. Мелкий ехидный ёжик. Сейчас же верни обратно и выйди нафиг с моего профиля, иначе я взломаю твой. Мистер Бойко, это что? Снова скрин. На этот раз моя переписка с парнем из группы. Это было на прошлой неделе. Он звал погулять. Я вежливо ответила: "Возможно, попозже, сейчас занята". Сволочь. Какое он имеет право? Пока я Ихтя от злости, набиваю братцу адское послание. Телефон начинает звонить. Совсем оборзел, выкрикиваю в трубку. Чару я еще могу терпеть. Жестко чистит Бойков ответ. На счет этого уебка говорю сразу. Пойдешь с ним куда-то. Я его урое. Что? Не смеи мне указывать. Я мать твою тебя предупредил. Ты такой же псих, как и твоя Давлатова. Выталкиваю в гневе и тут же жалею. взглядываю, уже собираюсь извиниться и взять свои слова обратно, когда слышу, как некая девушка обращается к Бойко. Ты долго? Пойдём скорее. Он не отзывается, по крайней мере, через динамик доносится лишь его тяжёлое дыхание. А освобождаю воскресенье. Уже не спрашивает, требует, давая понять, что дальше спорить бесполезно. Заеду за тобой в 6:00 утра. Не прощаясь, отключается. А меня остаток вечера и доброй половины ночи терзает совершенно необоснованная ревность.